Когда до среза оставалось всего 3-4 фута, Вайман почувствовал, что силы покидают его. Он попробовал мобилизоваться, но из этого ничего не вышло. Мышцы совсем ослабли, и теперь он держал пушку только весом своего поникшего тела. Пушка начала сползать вниз, и Вайман инстинктивно отскочил в сторону. Теперь она удерживалась только Гольдстейном и Толео отчаянно ухватившимися за спицы колес. Когда Вайман отскочил, им показалось, что кто-то толкает пушку сверху. Гольдстейн держался до тех пор, пока медленно поворачивающееся колесо не оттянуло его руки настолько, что пальцы на спицах один за другим начали выпрямляться. В последний момент он с отчаянием крикнул Толио, «Берегись!» Затем пушка с грохотом покатилась вниз. Не удержавшиеся на ногах Толио, Гольдстейн и Вайман покатились вслед за ней, как катится под уклон бревна. Пушка ударилась о большой камень, и одно колесо отлетело. Поднявшись на ноги, солдаты начали ощупывать в темноте искалеченную пушку, как щенки зализывают раны своей матери. Вайман заплакал от изнеможения. Проишедшее привело к замешательству и неразберихи. Следовавшая за ними группа Крофта уже приблизилась со своей пушкой к обрыву. «Чего вы там копаетесь? Что у вас происходит?» — кричал сверху Крофт. «У нас несчастье!» — ответил ему Толио. «Подождите!» Ему и Гольстейн удалось наконец повернуть застрявшую в камнях пушку. «У нас отскочило колесо!» — продолжал он кричать наверх. «Теперь ее никак не сдвинут отсюда!» «Уберите тогда ее с дороги!» — крикнул Крофт, сопровождая приказ отборными ругательствами. Ребята попытались, но не могли сдвинуть пушку с места. «Нам нужна помощь!» — крикнул Гольдстейн. Крофт снова разразился ругательствами, но все же спустился вместе с Уилсоном вниз. Всем вместе им удалось наконец оттащить искалеченную пушку в сторону, Не говоря ни слова, Крофт возвратился к своей пушке, а Толио, Гольдстейн и Вайман взобрались на противоположный берег и заковыляли по тропе в бивак первого батальона. Солдаты, прибывшие туда раньше их, расположились на отдых прямо на земле. Толио и его друзья, не обращая внимания на жидкую грязь, распластались рядом с ними. В течение примерно десяти минут никто из них не проронил ни слова то с одной стороны бивака, то с другой, в джунглях разрывались снаряды, и тогда некоторые солдаты испуганно вздрагивали. Но это был единственный признак того, что они еще живы. Мимо них непрерывно пробегали солдаты, звуки жаркого боя приближались, становились более различимыми. Из темноты то и дело доносились голоса. Вот кто-то крикнул «Где вьючный обоз второй роты?» Ответ в общем шуме разобрать было невозможно. Лежавших на земле солдат ничто из этого, собственно, и не тревожило. Ни шум, ни команды ими совершенно не воспринимались. Вскоре появились Крофт, Уилсон и Галахер. Они доставили свою пушку благополучно. Крофт окликнул в темноте Толио. «Ну что тебе? Я здесь», — ответил Толио, не поднимаясь с земли. Крофт подошел и сел рядом. Он дышал отрывисто, словно только что закончивший дистанцию бегун. «Я пойду искать лейтенанта, доложу ему о вашей пушке. Как же это, черт возьми, произошло?» Оперевшись на локоть, то ли он неохотно приподнял голову, он с досадой подумал, что надо давать какие-то объяснения. «Не знаю», — медленно ответил он. Я услышал, как Гольдстейн крикнул «Берегись!», а потом пушку словно кто-то вырвал из рук, и она покатилась вниз. «Говоришь, Гольдстейн крикнул? А где он?» — спросил Крофт. «Я здесь, сержант!» — раздался в темноте голос Гольдстейна. «Почему ты закричал «Берегись?»» «Не знаю. Я неожиданно почувствовал, что не смогу больше держать ее. Ее как будто кто-то толкнул вниз». «А кто был с вами третьим?» «Я, сержант», — послышался слабый голос Ваймана. «Ты что, отпустил ее?» Вайман побоялся признаться. «Нет», — ответил он тихо. «По-моему, сначала закричал Гольстейн, а потом пушка начала катиться на меня, и я отскочил в сторону». Вайман уже начинал и сам верить в правдивость своего объяснения, однако тут же почувствовал угрызение совести. «Виноват, наверное, все-таки был я», — поспешно добавил он, но таким усталым и неискренним голосом, что это дало Крофту основание заподозрить Ваймана в попытке защитить Гольдстейна. «Да», — гневно бросил Крофт и, повернувшись к добавил. «Слушай ты, Абрам!» «Меня зовут не Абрам», — обиделся Гольфстейн. «Наплевать не на то, как тебя зовут. В следующий раз, если ты выкинешь такую штуку, я отдам тебе под суд военного трибунала».